Часть 2. Между небом и землей. На третий же год правления наисвятейшего Кархима начались повальные бедствия на святой земле Хуриды. Нескончаемые дожди пропитали землю влагой до такой степени, что нельзя было провести борозду. А после настала сушь, великая, и опустили леса и поля. Ни грибов, ни злаков, ни самых ничтожных плодов. Голод неутолимый заставлял людей подбирать падаль и творить такое, что и описать страшно. Сильный пожирал слабого, расчленял его тело, варил и поедал. Те, кого голод гнал с одного места на другое, находили в пути приют, а ночью с перерезанным горлом шли в пищу хозяеву. Во многих местностях, дабы утолить голод, выкапывали из земли трупы или похищали свиселец тела преступников. Именно в это время вошли в силу черные повязки, продававшие съестное по ценам немыслимым. Длилось же бедствие три с половиной года. Неизвестный летописец. 306 год. от сошествия истины. Глава первая Рудж очнулся. Вокруг темнота, под ним охапка подгнившей соломы, брошенной на сырой каменный пол. Под полом скреблись и пищали крысы, должно быть выискивали путь к теплу, к теплому человеческому мясу. Рудж шевельнулся, мышцы одеревенели от холода. «Встань!» – приказал он сам себе и встал, скрипнув зубами. Три шага влево. Камень. Четыре шага вправо. Камень. Пять шагов вперед. Железо. Склизкие капли осекшей влаги. Пить хочется. Ними. Данил. Сумел ли светлорожденный прорваться? А если сумел, то уберег ли Ними? Если Ними в руках монахов? Рудж стиснул кулаки и глухо яростно застонал. Крысы под полом притихли. Кормчий постарался взять себя в руки, думать, искать. Итак, он в тюрьме братства, каменный мешок без окон. Могила для тех, кто не успел вовремя умереть. Ручш ощупал себя, разорванная одежда. Ни одного металлического предмета, даже пряжка с пояса срезана. Ручш подошел к двери и исследовал ее. «Сплошная». Значит, ее приходится открывать полностью, чтобы, скажем, накормить узника. Белли, конечно, здесь узников кормят. Они позволяют мирно подохнуть с голоду. Как хочется пить. Но должны же его хотя бы допросить. Может, удастся откупиться. В конце концов, он подданный империи и приплыл на корабле по особому приглашению на наисвятейшего. «Вздор! Какой вздор!» Рудж сжал ладонями голову. «Никто в Империи даже не узнает, что с ним стало. С чего ждать от святых братьев? Пыток? Извращенной казни?» «Может, он трижды пожалеет, что не умер от жажды?» «Помоги мне, богиня!» Кормчий привычно потянулся к Серге и вздрогнул от резкой боли. «Конечно, ухо разорвано. На мочке запеклась кровь. Итак...» Его взяли живым, вряд ли для того, чтобы оставить подыхать в этой каменной дыре. Попасть живым в лапы монахов Братства? Не лучше ли разбить голову о стену? Нет. Слабость. И ними. Вдруг лучше ее единственный шанс на спасение. Может, удастся выкупить хотя бы ее? Он ведь не беден, особенно по меркам Хуриды. 300 400 золотых. Да хоть тысячу, у же есть друзья, и они соберут нужную сумму. Монахи любят деньги. Как хочется пить. За руджем пришли. Шаги, звон железа, скрипт дверных петель. Багровый огонь факелов. Шипение горящего масла. Кормчий заморгал, привыкая к свету. Железо копья уперлось в бок. «Руки», — буркнул стражник. «Короткая цепь, на запястье, длинное и тяжелое, на ноги, на выход». Наконечник копья легонько подтолкнул в спину. «О, придурок, в руки возьми, грохнешься!» Второй стражник поднял цепь ножных кандалов. «На!» Лестница в 46, Рудж считал. Ступенек, комната без окон, очаг. Тело обрадовалось теплу после сырого подземелья. Но через мгновение кормчего пробрало озноб Он понял, где оказался. В отличие от Данила, Рудж не умел побеждать, но постарался не выказывать страха. Однако и стражникам, и палачам было явно наплевать, боится он или нет. Стражники лениво переговаривались, два палача деловито копались в каком-то деревянном механизме. Накидывали ремень на колесо, проворачивали, ремень соскакивал, палачи ругались, и все начиналось сначала начала. Руджу на миг стало интересно, он даже прикинул в чем дело... Но сообразил, хитрое устройство предназначено отнюдь не для того, чтобы поднимать якорь. В комнате стояла пара табуретов, и Руч, решив быть наглым, уселся на один из них. Стражники никак не отреагировали. В углу комнаты находились два предмета, казалось, происходившие из другого мира. Высокое кресло, покрытое ковром, и черный полированный стол с гнутыми ножками. «На столе керамическая чашка и кувшин». Рудж облизнул губы. «Как хочется пить!» «Встать!» — раздался за спиной Руджа негромкий голос. Стражники рванулись к кормчему, но тот уже поднялся, обернулся к вошедшему. Не узнал. Рудж видел Дармана уже лишь мельком. Мыне начал оправдываться стражник, но монах махнул рукой. Он прошествовал к креслу, уселся, долго разглядывал пленника. Кормчий тоже изучал Хуридита, прикидывая, чего от него ждать. Решил, ничего хорошего. Если бы не коричневый плащ бледная кожа, монах вполне сошел бы за чистокровного Аркина. Тонкие губы прямой тонкий нос, темные вьющиеся волосы, порядком поредевшие. Сросшиеся брови и глубоко запавшие глаза придавали Дармоножью зловещий вид. Жилистый, мускулистый, он ничуть не походил на обрюзгших, туповатых монахов, каких встречал Рудж прежде. Кроме одного — отца-наставника Варкарского братства, который встречал баловня в порту. «Назовись!» — холодно приказал монах. Скрывать собственное имя показалось кормчему бессмысленным. Рудж — кормчий из Аттура. Холодный взгляд монаха переместился на одного из стражников. «Налей ему воды!» Стражник торопливо исполнил приказание. Напившись, Родж почувствовал себя лучше. «Благодарю», — сказал он. И охнул от удара в спину. «Говорю, здесь я», — процедил монах. «А ты отвечаешь». «Как ты оказался в Хурине? Ты шпион?» Родж покачал головой. «Я моряк, но наш корабль был сожжен в Аркарском порту». «Сожжен? Кто его сжег?» «Я не знаю». «Почему ты не обратился к властям? Может, это ты его поджег?» Гормчий промолчал, но Дармонож не настаивал на последнем предположении. «Так почему ты не обратился в Святое Братство? Разве тебя не предупреждали, что иностранцам запрещено осквернять своим присутствием священную землю Хуриды?» «Я не знал об этом. Я... испугался?» Руджа показалось это хороший ответ. Хуридит молчал, только сверлил его взглядом. «Если я нарушил какие-то законы, то готов возместить», — пробормотал Рудж. «А твой дружок?» — он тоже испугался. Язвительно поинтересовался Дармонож. «И святых братьев вы убивали тоже от страха?» Кормчему нечего было ответить. «Ты преступник», — почти добродушно произнес монах. Не заслуживаешь самого сурового наказания. Смерть твоя будет долгой и мучительной. Однако, поскольку ты всего лишь безбожник из Империи, я мог бы проявить снисходительность. Но ты должен раскаяться в грехах, поведать мне обо всем совершенном вами, и помочь поймать твоего приятеля, который и является главным преступником. «Ты ведь всего лишь выполнял его приказы, верно?» Рудж не сумел скрыть радости. «Данилу удалось уйти». «Вижу, ты ликуешь им перец. тем же мягким тоном произнес Дармонож. «Думаю, что твоему дружку, у рожденному Данилу Русу...» Монах помедлил, наслаждаясь произведенным эффектом. «Удастся избежать воздаяния?» Рудж поразило то, что монаху известно имя Данила. Но имя — всего только имя, а не тот, кто его носит. Собрав все свое мужество, Кормчий улыбнулся и произнес. «Ты никогда не поймаешь его, монах. Ты...» — Дармонож вскинул руку, остановив замахнувшегося стражника. «Еще не знаешь, с кем решил тягаться. Благородный Данил способен перебить всех монахов в этом паршивом городишке. Можешь разрезать меня на части, все равно не узнаешь, где он скрывается». Рудж перевел дух. И обнаружил, что хуредит смотрит на него без всякого гнева, скорее с любопытством. «Твой приятель хорош», — согласился монах. «А ты?» «Пожалуй, мне придется испытать твою крепость». «Попробуй», — спокойно сказал Кормчий. Пленник больше не боялся, и Дармонож это угадал. Минуты раньше брат-хранитель собирался скомандовать палачам, но теперь с этим следовало повременить». Как учит святой Гуфум, прежде чем предать тело неверного пытки, надломи его дух и ускоришь раскаяние. Беда в том, что нахальный мореход, скорее всего, понятия не имеет, где прячется его приятель. Однако... Девка, с которой вы связались, дочь предателя Гривуша, она колдунья, верно? Неверно. «А ведь для него это новость!» — подумал Дармонож. И вдруг понял, что нащупал ту самую слабину. «Мы будем ее судить и определим меру вины!» «Вы ошибаетесь с горячностью!» — воскликнул Кормчий и осекся. Проклятый монах поймал его. «Мы будем ее судить!» — усмехнулся Дармонож. «И если сочтем ее виновной, значит она виновна!» «А доказательство?» Дармонош усмехнулся. «Даже один из стражников не удержался», — хихикнул. «Если суд Святого Братства почитает ее виновной, это и есть доказательство, ибо нас направляет Величайший», — насмешливо пояснил Дармонош. «Ты что-то говорил о возмещении?» «Да», — обрадовался Ручш, — «я готов заплатить за ее жизнь». «Дорого». «Больше, чем за себя?» «Больше», — твердо ответил Кормчий. «Твои слова приняты к сведению», — кивнул Дармонош. «Играя с имперцем, он получал истинное наслаждение». «Может статься, суд братства сочтет ее невиновной в наибольшем из преступлений. Тогда у тебя, если, конечно, ты будешь жив к тому времени, появится возможность купить ее для святого братства». «Не понял». Такая женщина понравилась бы монахам, братьям моего обиталища. И дети, по всей видимости, у нее родятся крепкие. Из них вырастут настоящие монахи-воины. «Если я выкуплю ее, она должна стать свободной!» — чеканил Рудж. Дармановш усмехнулся. Глупый имперец забыл, где он. «В Хуриде, червяк, все принадлежит святому братству. Вот настоящая свобода». «И вам, скудаумным безбожникам, этого не понять. Если тебе окажут милости и позволят возместить ущерб, причиненный святому братству, подозреваемой в колдовстве и ее отцом, то жизнь девушки продлится». «Ты не получишь ни монеты!» — бледнее воскликнул Рудж. Дармонож словно не услышал. Он поднялся, жастом подозвал старшего из палачей. Поработай с ним, негромко сказал брат-хранитель, но без члена вредительства, и кожу не попортить. Понял? Да, ваше святейшее достоинство. Если захочет говорить о втором шпионе, позови меня. Не захочет? Накорми и отправь в тюрьму. Дармонож покинул пыточную, размышляя, какой казни следует предать имперца. Она должна быть необычайной, запоминающейся. вы даже в столице обратили внимание. Серьезное дело. братьев трудно удивить способом предания смерти. Присытились.